В барак вошло начальство в полном своем составе, испытывая каждого нетерпящим неповиновения взглядом. «Кто? Зачинщик? Выходи!» Нетрудно представить, что последовало затем. Во всех случаях дороги вели в третий отдел. Сначала нарядчик вызвал одну партию людей, человек 6 затем другую. После двух вызовов к оперуполномоченному «в барак» Пришли надзиратели и забрали в изолятор тех, кто непосредственно заколачивал дверь. У продажные шкуры дешевки пеняли предавшим те, кого уводили. То, что пару часов назад создавало единство, было р а з м о ж е н о все тем же кнутом и страхом. И все-таки появилось новое ощущение людей, их способности к какой-то форме сопротивления. Когда пристыженные, злые, голодные мужчины вернулись с работы, в мужской зоне начали шуметь, раздались крики, а вскоре и п р е д у п р е д и т е л ь н ы й выстрелы с вышек. Только к ночи все успокоилось. «Хлеб на следующий день привезли»,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 и отсутствие лекарств поправки не способствовали. Было холодно. Тонкое серое одеяло, которое я н а т я н у л до подбородка, тепла не давало. Против меня лежала худенькая шалашовочка, вначале укравшая у меня кофту, а потом выручившая тем, что предотвратила избиение, крикнув «Да вот он, мешок!» Все хотелось спросить ее –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 Для столь свирепых холодов экипировка заключенных оказалась чистейшей фикцией. Одного с другим в лазаретное подземелье вносили и вносили людей с обмороженными руками, ногами и лицами. Многие были без сознания. Лицо одного из ожидавших помощи показалось знакомым, но я не сразу поняла, что это д ж и н г и д ж и р с к и й технорук Портнов.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 За ними пришли с носилками не сразу, уносили и возвращались опять. Пять, семь, девять. В тяжелом сне метался Портнов. Впечатления ночи потрясли. Я сидела на краю топчина, мучительно сились принять какое-то решение. Оставаться в этом погребе было не в моготу, а от мысли, что придется выходить на работу в такую стужу, внутри в с ё сводило». Ждать откуда-то помощи не приходилось, значит, вопреки всему, собрав остатки сил, надо было не только тянуть, но и превзойти себя, попытаться выйти на рекордный п о ё к Тогда, получив 800 граммов хлеба, возьму 500 граммов себе, а 300 принесу портнову. Нет, 600 себе, а 200 — портнову. То ли это был бред, то ли призрак воли к жизни, но он обрел о ч е р т а н и я решения. «Дженгиджирский технорук помог к нему прийти».